Опасное угощение. В воспоминаниях Александра Чехова есть такой эпизод еще из таганрогской жизни. Антоша, да и вся детвора Павла Егоровича отлично помнила своего рода праздник, несколько оживлявший однообразную скучную лавочную жизнь. Это был любопытный праздник самых неожиданных находок. В какой-нибудь знойный июньский или июльский день Когда от томящей жары прячется в тень все живое, и сам Павел Егорович дремлет, сидя за конторкой, на пороге лавки показывается длинный, сухой и весь покрытый потом еврей Хайм. На плече у него полный мешок. У Хайма такой страдальческий вид, как будто бы в мешке не менее десяти пудов, и он обязан за чьи-то грехи таскать эту тяжесть по городу в такую адскую жару. Сваливая мешок на пол, он произносит тоном умирающего человека. — Уф, ужарился. — Только для вас и принес. Уф, таково погоды. Проснувшийся от дремоты Павел Егорович окидывает ленивым взглядом мешок и лаконически спрашивает. — Сколько? — Двадцать хунтов, хоть свешайте, — отвечает Хайм. — Не надо, — зевая, — говорит Павел Егорович. Еще старый не продан. На лице Хайма изображается разочарование, но потом сменяется надеждой. «Возьмите, пожалуйста», — просит он. «Теперьочка я дешевле отдам, чем в тот раз». «Нет, не надо. Неси назад». «На мне Бог задешево отдам». Начинается торг. Хайм запрашивает два с полтинную. Павел Егорович дает рубль. После долгих и усиленных переговоров, сопровождаемых башбою и клятвами, сходится на полутора рублях. — За пустым мешком завтра придешь. Сегодня пересыпать некому. — Хорошо, — соглашается Хайм. — Дайте хоть капелькой воды напиться. На дворе все равно, как у в Пекле. Что же принес Хайм в лавку? По уходе Хайма по всему дому и по двору раздается клич. Дети, Саша, Коля, Антоша и дети чай выбирать. Дети гурьбой устремляются в комнату и усаживаются с шумом вокруг обеденного стола. На середине стола, на листе оберточной серой бумаги, возвышается гора чая купленного ухайма. Выбирайте хорошенько, почище, приказывает отец. Начинается веселая и шумная работа. Дети свертывают из бумаги тоненькие палочки послюнявливают кончики их и отсыпав по небольшой щепотке чая начинают выбирать из него ссор каждому любопытно что именно судьба пошлет ему на долю я нашел кусок ногтя восклицает один у меня две сухие мухи и щепочки хвастает второй а я нашел камень и куриное перо все эти любопытные находки каждый откладывает в сторону и скоро этих находок набирается довольно богатая коллекция здесь и камешки И перья, и щепочки, и мелкие гвозди, и ногти, и обгорелые спички, и волосы, и всякая дрянь. Но для детей это очень любопытно. Для них это праздник. Они не понимают, почему эта старая нянька, выходившая четырех самых младших детей, брезгливо сплевывает, отворачивается и с упреком говорит. И как не грешно Павлу Егоровичу торговать такой дрянью? И в самом деле это не чай, а дрянь, и даже нечто похуже дряни. Еврей Хаим собирает с пятой чай по трактирам и гостиницам и не брезгает даже и тем, которые половые выбрасывают из чайников на пол, когда метут. Хаим как-то искусно подсушивает, поджаривает и подкрашивает эту гадость и продает в бакалейные лавки, где с этим товаром поступают точно так же, как и Павел Егорович. Пока дети отделяют 40 чаинок, Павел Егорович сидит за конторкой с карандашом в руке и вычисляет. Потом, когда работа детей кончается, он отвешивает купленный у Хайма продукт, прибавляет в него по весу уже небольшое количество настоящего хорошего чая, тщательно смешивает все это и получает товар, который поступает в продажу по 1 рублю 20 копеек за фунт. Продавая его, Павел Егорович замечает покупателю. «Очень хороший и недорогой чай. Советую приобрести для прислуги». Действительно, этот чай давал удивительно крепкий настой, но зато вкус отзывался мастерской у Хайма. Антоша не раз задавал матери вопрос, можно ли продавать такой чай, и всякий раз получал уклончивый ответ. «Должно быть, деточка, можно. Папаша не стал бы продавать скверного чая. Антоша и верил, и не верил, и в душе у него один за другим начинали зарождаться назойливые вопросы, от которых лавка делалась ему все противнее и противнее. Теперь в Москве острый взгляд мальчика из провинциальной колониальной лавки подмечает те же хитрости, что на вооружение у московских торговцев и разоблачает их филейтония-коллекция 1883 года.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 Я поглядел в ящик и не увидел решительно ничего. Ничего не вижу, ссор какой-то, гвозди, тряпочки, какие-то хвостики. Вот именно на это и погляди. Десять лет собирал эти тряпочки, веревочки и гвоздички. Знаменательная коллекция. И Миша сгреб в руки весь сор и высыпал его на газетный лист. — Видишь эту обгоревшую спичку? — сказал он, показывая мне обыкновенную, слегка обуглившуюся спичку. — Это интересная спичка.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 Батька каждую зиму езжал в Питер, поступал в мелочные лавки и, будучи по специальности пекарь, пек хлеба. Эх, кто бы сейчас поглядел на эту работу, ужаснулся бы. Представьте себе подвал. Высоко, как в тюрьме под потолком, два окошка грязные, а потому в комнатушке и днем темно. Грязь, так как пол не моется, а скребется скребком и метется метлой. И все. Большая, когда-то беленая печь, стоит на середине комнаты, упираясь задом к стене. Здесь же круглая большая квашня с нарощенным на стенках тестом, которое уже присохло. Конечно, квашня никогда не моется, так как в ней ежедневно затваривают тесто на хлеб. В квашне находится и никогда не вынимается весло, такое же, как на лодках, только короче. Батька им в квашне месит тесто. У печки в комнате, или, как хозяин звал, пекарни, были, кроме батьки, еще тараканы-прусаки, которых очень много гибло в квашне. И когда батька начинал замешивать хлеб, он сначала ковшом выловит всех погибших и непогибших тараканов-прусаков, а потом уже начинает класть за кваску муку. Размешает ее веслом и оставит на ночь, чтобы тесто выходило. Покрывал квашню крышкой и мешками, чтобы не залезали тараканы. Спать батька ложился на квашне, очень удобно. Постелят мешки из-под муки, тепло и мягко, одно плохо, донимали тараканы. Не удивлялся я такому адскому житью батьке, так как многие жили при хозяевах, да и я не чище жил. Сколько батька в день часов работал, часы не считали. Часы-ходики висели за тем, чтобы по ним вынимали хлеб. Я удивлялся, откуда в Питере в пекарне появились сверчки, которые сидели за печкой И вот пели. Даже слушать тошно. Думал я, Айда Сверчок Не хочет жить в деревне, прискакал в Питер. И вот батька, живя в таком аду, в грязи, работал круглые сутки. Выпекая хлеб, получал 15 рублей в месяц за жалование. И народными телами в продуктах нас не удивишь. К сожалению, такие сюрпризы попадаются и в наши дни. Но правильные рецепты хлеба и выпечки, упомянутые в этом филетоне могут быть интересными современных любителям сдобы. Они взяты из книг «Маслова, булочник. Приготовление всевозможных булок, розанчиков, саек, заварных, молочных, калачей, пеклёванного и черного хлеба» Санкт-Петербург, издательство Губинского, 1905 год, и «Руководство для кондитеров и булочников. Москва, 1912 год». Автор последний скрылся за инициалами С.К. Но на титульном листе книги есть пояснение, что это фабрикант и конструктор, построивший несколько кондитерских фабрик и паровых булочных. Итак, баранки. Приготовляются так. В булочных оставляют закваску, то есть куски старого белого теста. И в это тесто прибавляют соли и воды. Размять все вместе, прибавить муки мягкой озимовой Затереть тесто самое крутое так, что сначала сминать муку руками, а потом локтями. Это придает больше силы. Когда тесто готово, дать ему постоять для того, чтобы легче было из него вырабатывать баранки. После этого отрезать кусок теста и катать в виде веревки. Затем навертеть кольцом на 4 пальца и защемить концы плотно к тесту, обрывать и класть кольцо на доску. Затем вскипятить воду, Опустить в нее, то есть в кипяток, баранки. Они сначала потонут, потом всплывут наверх. И тогда их выловить шумовкой, положить на железный лист и отпекать до хорошего колера. По усмотрению, как отпекаются, можно переворачивать их, чтобы равнялся колер. И когда готовы, собрать их на ленточку из мочалы, и баранки готовы. Примечание. Для баранок в домашней быту также надо оставлять куски старого кислого дрожжевого теста, хотя бы от пирожного теста. Бараночники в булочных пекут баранки без листов, прямо на поду печи, то есть на кирпичах, а в печи с правой стороны горит цветушка. Это огонь, поддерживаемый несколькими тонкими поленцами. Печь для баранок имеется особого устройства. Сажают и вынимают баранки из печи особенной тонкой лопаткой. Баранки с тмином и маком. Приготовление то же самое, что ранее сказано, но когда вынимают баранки из кипятка, их посыпают маком или тмином и отпекают. Филипповский хлеб – не какой-то особый рецепт, а просто хлеб из пекарни Ивана Максимовича Филиппова, славившийся своим качеством и поставлявшийся к царскому столу но, как видно из рассказа Чехова, и на солнце бывали пятна. Тем не менее, торговля шла бойко, только в Москве насчитывалось около 15 булочных, принадлежавших семье Филипповых. Открывались они и в Петербурге, и в других городах. Там продавался хлеб немецкий, французский, рижский, стародубский, бородинский, Пеклеванный, шведский, петербургский, чёрный и белый хлеб, калачи и пироги а также разнообразные кондитерские товары – баранки, сушки, витушки, пирожки и многое другое. Из этого богатства возьмем рецепт знаменитой французской булки, которая совсем не похожа на современный багет. Французская булка. Для французской булки сначала ставится опара. друже размешать с водой, замесить не особенно крепкое тесто и дать постоять. Затем влить теплой воды, смешать с парой. Всыпать муки и соли по вкусу и замесить крутое тесто и дать подняться. Когда тесто поднимется, его надо сдобить. Сдоб в разных булках берется разно. Положить сдобы больше тесто не испортится, но дело у каждого хозяина все в расчет. Добрый хозяин положит больше, а скупой меньше. Предпочтение отдается русским хозяевам против немецких. Большую частью на сдоб французского теста берется средним количеством так. На 24 фунта теста берется сахару 3 четверти фунта, масло чухонского четверть фунта, яиц 3 штуки. Весь этот сдоб надо вмять в тесто. Когда тесто готово, из него выделывают хлебцы, дают им подняться и сажают в печь. Посадив булку, на листах надо поддать пару то есть около листов, плеснуть холодной воды и быстро закрыть печь, чтобы не ошпарить себя. Пар способствует подъему булок в печи. В продаже были не только французские булки, но и французский хлеб или знаменитые бриоши, которые якобы советовала есть Мария Антуанетта голодным парижанам в канун французской революции. В книге 1811 года новейшие полные и совершенный русский повар и приспешник» Автор рассказывает. Этот хлеб в печенье своем от нашего тем различествует, что хотя пекут он и из одной пшеничной муки, а оставят их на замесе. От употребления дрожжей не могут выходить таковые хлебы, как от кислого теста. Употребляют же французские пекари к сему лучшее тесто из пеклеванной ржаной муки, ибо находят он и лучше, нежели с пшеничной муки. Такой хлеб отличался великой рыхлостью. Для французского хлеба в русском его исполнении брали обычно одну часть пеклеванной муки на две или три части пшеничной муки-крупчатки. Каковой хлеб некоторые находят еще гораздо вкуснее. Французский хлеб – бреж. Сначала из пшеничных отрубей с холодной водой делают раствор густовато и разводят он и теплую водой, чтобы сделалось как парное молоко. Тогда вмешивают в него хороших пивных дрожжей и оставляют опару эту подняться. Когда оное взойдет, подбивают тонную жидко-крупчатую мукою и опять оставляют взойти. Тогда замешивают на этом из крупчатой муки обыкновенное тесто и, перебив оное, оставляют подняться. Посем разделяют на хлебы и, выделав оное, дают им также подняться, а потом сажают в печь. И еще один вид хлеба хорошо нам знакомый. Докторский хлеб. Такое название получили небольшие круглые хлебы весом около 10 золотников. Хлебы эти рекомендуются докторами лицам с плохим обменом веществ, а большую частью диабетикам, то есть лицам, организма которых вырабатывает много сахара. В докторских хлебах поэтому не должно быть крахмала и сахара. Его приготовляют из мелких отрубей, добавляя небольшое количество мелкой муки без крахмала. Приготовляют его без дрожжей. Бисквиты – это изделие из бисквитного теста, которое готовится только из муки, сахара и яиц. Но это не значит, что готовить его просто, скорее наоборот. Впрочем, в конце 19 начале XX веков появились машинки для взбивания яиц, которые сильно упрощали дело. Бисквиты берлинские. Взять фунт толченого сахару, без четверти фунт муки, 20 яиц и цедру лимона на сахаре оттертую. Из 20 яиц 12 взять совсем, а от восьми только желтки. Все оное положить в горшок, бить 3 четверти часа мутовкою, напоследок разлить в бумажное, маслом вымазанные коробки и запекать в вольном печном духу. Бисквиты по-австрийски с лимоном. Взбей два яичных белка, смешай с соком из двух лимонов и фунтом толченого сахара. Замеси, поделай бисквиты, натыкай облупленным миндалем и запеки в печи. Бисквиты по-богемски с коринкою. Возьми полфунта сахару, крупчатой муки и коринки. Последнюю перемой и высуши. Разотри ложкой свежего масла в сметану Подмешай в оные 4 яичных желтка и целых яйца. Мешай таковым образом. Положив одно яйцо, клади по ложке сахара и муки, а потом коринки. Поделай бумажной коробки, вымажь оные коровье маслом и посыпь толчеными пшеничными сухарями. Наливая тестом неполный и запеки румяна. Шоколадный бисквит. Шоколадный бисквит изготовляется так же, как и обыкновенный бисквит, но в сахарную пудру насыпают ванильного порошка, вливают 1 восьмую фунта распущенного на плите тертого какао и хорошо смешивают его с пудрою, окрашивая ее в шоколадный цвет. А потом все остальное производится, как было сказано раньше. Если тертое какао очень густо, его разбавляют сливочным маслом. Для этого достаточно 6 золотников сливочного масла. Торты могли быть, разумеется, самыми разными. И вот несколько рецептов. Зефирные торты. Зефир для тортов можно приготовлять как обыкновенный зефир. Можно готовить его из печных антоновских яблок, протертых через сито. На фунт такого теста кладут 1 фунт сахару и 2 белка. Все это хорошо выбивают. Кладут и один белок, но выбивать в обоих случаях необходимо, возможно, лучше. Для приготовления всякого торта из чего бы то ни было, нужно разрезать на два или на три слоя. Зефирные торты промачивать мороскиновым сиропом и промазывать абрикосовым мармеладом, сваренным из абрикосового пюре обыкновенным способом. Сверху их отделывать зефиром, придавая ему разные фруктовые вкусы прибавлением к нему варенья, или мармелада во время сбивания сообразно вкусу. Зефир слегка подкрашивают. Зефир делали из желейного мармелада. Желейный мармелад. Четверть фунта агар-агара положить на медный котел и налить его водою так, чтобы покрыть агар-агар, нарезанный для лучшей укладки в котле ножницами, и распустить в котле на конфорке, дав клею прокипеть. Потом прибавить 16 фунтов патоки карамельной и дать опять закипеть. После этого всыпать 8 фунтов сахарного песку и варить до тех пор, пока он с шумовки не станет стекать широкой лентой. Сваренный таким образом мармелад сдобряют кислотою и эссенцией сообразно тому, какое желают ему дать название и какую придадут ему форму. Зефир. Сваренный для желейного мармелада сироп сбивают в котле до тех пор, пока он не сделается белым, от того, что смешается с воздухом. Можно прибавлять яичных белков, когда сироп будет достаточно сбит, и сбивать дальше. На варку сиропа по указанному в желейном мармеладе развесу можно прибавить от 5 до 10 белков, которые придают массе большую рыхлость. Зефир красят также во все цвета издабривают разными эссенциями, исключая грушевой и ананасной. С этими эссенциями белок дает неприятную для вкуса смесь. Зефир разливают формы и лотки и делают из него разные сорта, называя их сообразные эссенции и краски. Можно сбивать отдельно сироп и белки, потом соединять вместе и то и другое, сбивая все время смесь, пока она не примет белый и пышный вид. Потом все это красят и сдабривают эссенции не переставая сбивать. Фруктовые торты. Приготовляются как зефирные, но промачиваются фруктовым сиропом и промазываются разными фруктовыми мармеладами, сдобренными вареньем и припасами сообразно названию. Мармелад для тортов берется мягкий, только что сваренный, но холодный, и тесто должно быть холодное. Фруктовые торты отделываются красиво фруктами и заливаются желе фрукты берутся компотные. Торт безе или венский. Приготовляется как фруктовые торты, но отделывается бизе и колируется в жаркой печи. Отделывается из мешка гладкую трубочку, возможно, пышнее. Засыпается сахарную пудрою из пудровки и колируется в печи. Бизе приготовляется из 10 белков на 1 фунт сахару. Белки сбивают как можно лучше и варят сахар до пробы больших пузырей. В хорошо сбитые белки постепенно льют сироп и взбивают смесь как можно тщательнее, пока белок не соединится хорошо с сиропом. Это безе употребляется и для приготовления пирожного. Торты с цукатами. Тесто приготовляется, как и для фруктового торта, и заливается размятую и разведенную, как сметана, горячую помадкой. Когда помадка остынет, отделывать верх нарезанными длинными полосками цукатов яблок, груш и китайских яблок. Помадку для обливания торта красят в розовый цвет, но больше оставлять белую. Эти же торты обливают вместо помадки желе, обмазав их предварительно мармеладом и отделывают катами так же, как залитые помадкой. Помадка. Варят сахарный сироп, прибавляя на 20 фунтов сахару 5 фунтов патоки до пробы 34 градуса в горячем виде. Выливать сироп на камень с выемкою, где помадка стынет. Остывшую помадку сбивают, то есть смешивают с воздухом. Сбивают лопаткой, поднимая лопатку стянущегося за нею помадкою выше себя и бросая помадку обратно на камень. Производить сбивание до тех пор, пока помадка сядет, то есть очень мелко скристаллизуется, но так мелко, что только в сильный микроскоп можно будет видеть кристаллы. Чем мельче помадка закристаллизуется, тем она лучше, мягче и скорее тает во рту. Хорошо взбитая помадка будет белого цвета, мягкая и нежная. Помадку эту хорошо, как тесто, разминают, складывают в таз и накрывают мокрым холстом, чтобы она не сохла. Если в помадку положить много патоки, то она не сядет. А при малом количестве патоки помадка бывает грубая, имея кристаллы хотя и незаметные для глаза, но придающие помадке, грубый оттенок и вкус. Миндальные торты. На 1 фунт сахара берут полфунта очищенного миндаля и 15 белков. 10 белков хорошо взбивают отдельно, а остальные 5 белков вливают в хорошо истолченные вступки миндаль и хорошо вымешивают. Потом кладут в кастрюлю, всыпают сахар и, мешая, греют, пока смесь не станет жидкой. В эту смесь вливают сбитые белки и размешивают все хорошо шумовкою. Но при этом нужно не сварить белки, для чего смеси дают немного остыть и половину белков вливают сразу, а вторую прибавляют постепенно. Когда все хорошо вымешивают, то на железный лишь кладут лист чистой бумаги и покрывают его кольцом. В это кольцо кладут смесь и ставят в печь. Смесь накладывают тонко. Потом смесь эту кладут в мешок и из гладкой трубочки в другом таком же кольце, оставленном на железный лист и бумагу, шприцуют круг и два диаметра. То есть в кругу делают крест и тоже выпекают. Потом на первый сплошной кружок накладывают полученный круг с крестом внутри. В четыре части этого креста кладут варенье и торт готов. Такие торты называются «постными». Варенье кладется разное, в зависимости от желаний заказчика, или произвольно, в зависимости от имеющейся заготовки. От выпечки перейдем к более насущным блюдам, котлетам и не только. Котлетами назывались как знакомые нам изделия из фарша, так и слегка отбитое мясо на ребрышке. По-французски «коут ребро». А так как наша глава называется опасное угощение, то гвоздь мог спрятаться и в тех, и в других. Котлеты свиные, бараньи или телячьи. Взяв котлетную часть, мясо разрезывают на куски толщиною в палец, весом соответствующим порции, и выбивают котлеты, не раздробляя костей. Затем обмазывают котлеты с обеих сторон яйцом, посыпают солью и перцем валяют в сухарях. Хорошо подрумянив на сковороде масло пополам с жиром, кладут туда котлеты и жарят подрумянивая от 10 до 15 минут. Котлеты говяжьи рубленые. Полтора фунта говядины изрубить как можно мельче, выбрать все жилки, прибавить одно сырое яйцо, половину французского белого хлеба размоченного в воде и досуха выжатого. Пол столовой ложки масла посолить, поперчить, еще раз порубить. И, сделав котлеты яйцеобразного очертания, но довольно плоские, обсыпать их толчеными сухарями и жарить на сковороде на плите, переворачивая ножом. Подаются с грибным соусом. Что же до колбас, то авторы кулинарных книг писали. Не могу не рекомендовать машинку для выделки колбас. При большом хозяйстве стоимость ее 1 рубль, оплатится платится с лихвой, так как домашние колбасы всегда вкуснее, здоровее и дешевле покупных. Жареная колбаса. Свинину отделяют от костей и жил, прибавляют свежего шпика и мелко рубят. Лучше пропустить сквозь мясорубку. Затем, прибавив соли, перцу, гвоздики, лимонные цедры, все хорошо перемешивают. Начиняют свиные кишки и завязывают их. Таким образом, приготовленную колбасу жарят в масле с почечным салом или тушат в соусе из светлого пива с прибавкой луку, перцу, гвоздики и лаврового листа. Колбаса немецкая или Кнаквурст должно взять сырого свиного мяса из обрезков от разных частей. Очистить оно тщательно от кожиц и жил так, чтобы ничего не оставалось твердого и хрящеватого. Прибавить немного сала, мелко искрошенного в жеребейке, которое и смешать с мясом, приложа к тому несколько соли, селитры, перцу, тмину и майорана. После уже начинять толстые свиные кишки. Охотничьи колбаски Для приготовления этих колбасок, продающихся во всех немецких колбасных, На один путь говядины идет приблизительно 10-12 фунтов свинины, то есть только 1 четвертая часть. Набивают в тонкую свиную кишку. Фарша кладут в колбаски столько, чтобы из одного фунта вышло 9 колбасиков. После набивки и перевязки колбасики кладут под пресс, отчего они получают призматическую форму. Такие колбасы хорошо запивать домашним пивом. Пиво варить. Возьми самого лучшего ячменю две с половиной четверти. Вывей он и чисто. Обросьте из под в солод, чтобы не перегорел, и высуша, вывей и смели. Смолотый солод положи в чан, налей теплую водою, чтобы весло могло свободно ходить в чане. Держи он и полсуток, потом, переложив спускник, наливай кипятком. Между тем, взявши 10 фунтов хорошего хмелю, Налей горячую водою и держи полсуток. Сусло спустя вылей в котел и вари с хмелем до тех пор, пока мест весь хмель потонет. Потом, выливши в чан, мешай как можно чаще. Как простынет, то сделай приголовок следующим образом. Отнявши ушат от сусла, простуди, чтобы оно было как парное молоко. Положи полкружки хороших дрожжей и как скоро закиснет, то положай сей приголовник в сусло, покрой крепко. Потом, когда станет подниматься хмель вверх, то каждые полчаса мешать веслами и продолжать он до суток. Потом весь хмель решетом сними, не выжимая из него дрожжей. Как пиво простынет и дрожжи падут на низ, то слить в бочке как можно чище. Потом в каждую бочку положить по одному фунту сырого хмелю по одной кружке отъемного вина и по 3 фунта белой патоки. закупорив в бочку, замажь глиною и поставь в лед. Ну и, наконец, растягай. Это небольшие пирожки с частично открытой начинкой, которые подавали к сопу. Пирог растягай с рыбой. Выдать для фарша четверть фунта визиги, 5 луковиц, 1 стакан рису, понемногу соли и перцу, рыбы без костей, Одну столовую ложку постного масла. Берут 1 фунт визиги и размачивают ее с вечера в холодной воде. Когда визига хорошо разбухнет, воду сливают, а ее мелко рубят. Прибавляют 5 рубленых и поджаренных в масле луковиц, 1 стакан отваренного рису, немного соли и перцу и все хорошо перемешивают. Тесто берут кислое на дрожжах, раскатывают величиной в большое блюдце, кладут на него фарш а сверху кусочки лососины, семги, белуги или осетрины. Кругом защипывают, смазывают маслом и ставят в печь. Подаются эти, растягая к ухе или грибному бульону.